двадцать шестое тринадцатое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года утро Петроград Таврический дворец Тамбовцев Александр Васильевич со всеми нашими многочисленными делами и хлопотами лишь через восемь дней после нашей первой встречи с полковником Лисковым мне удалось снова с ним увидеться после того как драконовские меры Предприятия генералами Манаргеймом и Свешниковом дали первый результат, и положение в Финляндии более-менее стабилизировалось. Следующей по важности задачей стало надёжное прикрытие границы бывшего великого князя Финляндского со Швецией. На заседании ЦК, посвящённом финскому вопросу, Сталин сказал: "Александр Васильевич, мы хотим поручить выполнение этой задачи Вашему старому знакомому полковнику Лискову. Как вы думаете, он справится или нам стоит подыскать другие кандидатуры? И я сказал, что полковник Лисков выполнит поставленную перед ним задачу, после чего вопрос о границе был закрыт, и ЦК перешло к докладу наркома продо Цюрюпы о снабжении Финляндии продовольствием. И вот Полковник Лисков снова сидит передо мной. "Андрей Николаевич", сказал я ему. "За время нашей последней встречи произошло много разных, в том числе и трагических событий, которые всё более настойчиво требуют наведения порядка на наших финских рубежах. Вы, наверное, уже слышали о том, что сейчас происходит на территории бывшего Великого княжества Финляндского". Грабежи, убийства, насилие в отношении проживающих там русских. Всё это привело в конце концов к тому, что 4 дня назад там по всей территории было введено осадное положение, а также смертная казнь, которая в Великом княжестве Финляндском не было с момента присоединения его к Российской империи. Советское правительство назначило уполномоченным по наведению порядка в Финляндии генерала Маннергейма. Он уроженец тех мест и пользуется среди всех слоёв местных жителей большим авторитетом. Все силовые действия по восстановлению в Финляндии спокойствия и прекращению смуты осуществляют части, расквартированные в Финляндии второго корпуса Красной гвардии, которым командует генерал-майор Свишников. Михаил Степанович, жесточайшими мерами чист stem Красной гвардии удалось прекратить погромы и бесчинства, резню и насилие, но полное умиротворение края, к сожалению, пока ещё не наступило, и во многом из-за того, что границы между территорией бывшего Великого княжества Финляндского и королевством Швеции в настоящий момент практически нет, то есть она существует на карте А на деле через неё шляются взад, вперёд все, кому не лень. В том числе осуществляется беспрепятственный провоз оружия, которым потом убивают русских людей и местных жителей из числа тех, кто не согласен с лозунгом националистов Финляндия только для финнов. Из Швейцарии на советскую территорию свободно переходят так называемые добровольцы. А по сути дела убийцы готовые резать русских во имя идеи в великой сумме, Андрей Николаевич, необходимо навесить на границу надежный замок, и товарищ Сталин считает, что заняться этим придется именно вам, Александр Васильевич, сказал полковник Лесков, внимательно выслушавший мой несколько затянувшийся монолог. Э, я уже читал в газетах о том, что творилось в последнее время в Финляндии и полностью с вами согласен. Нужно как можно быстрее перекрыть границу со Швецией, иначе трудно будет покончить с царящими в тех краях грабежами и убийствами. Злоумышленники, как вы говорите, получают из-за кордона оружие и в случае опасности скрываются от правосудия на территории Швеции. А оттуда как с Дону выдачи нет, Александр Васильевич. Я хочу вас спросить, с чего именно вы предлагаете начать? Ведь для надежной охраны границы потребуются немалые силы, обученные люди, ну и, конечно, немалые расходы. Все вам будет для этого выделено, Андрей Николаевич. Успокоил я полковника Лискова. На счет обученных людей, правда, не так все просто. Но мы хотели бы попросить вас помочь нам их найти. Прикиньте, кого из бывших ваших сослуживцев можно будет привлечь к пограничной службе. Со своей стороны генерал Свишников выделит вам бойцов, которые на первом этапе до полного укомплектования штата пограничного округа такое теперь название станут носить части по охране границы расквартированные в Финляндии. будут непосредственно охранять границу и бороться с прорывающимися к нам шайками вооружённых злоумышленников. Необходимо также наладить контакт с местными жителями. Это будет сделать не так-то просто, ведь многие из них десятилетиями промыştляли контрабандой, и вряд ли они будут довольны тем, что им теперь станет сложно пересекать границу. Но вы переговорите с представителем ЦК партии большевиков в Финляндии товарищем Эйно Рахье. Он поможет вам с своими местными людьми, противниками националистов, которые знают язык манаравы и местность, в которой вам придётся налаживать пограничную службу. Что же касается материального обеспечения, то скажу кратко, оно будет причём гораздо более серьёзное, чем то, что было у вас во времена вашей службы в первой петербургской бригаде пограничной стражи. И я вижу, Александр Васильевич, с уважением сказал полковник Лисков, что новое правительство Россию взялось всерьёз за безопасность государства. Что ж, я рад этому. Действительно, у меня в Петрограде много знакомых по службе в первой бригаде пограничной службы. Э, я признаюсь вам, после нашей первой встречи заглянул в гости кое-кому из них, побеседовал о перспективах дальнейшей службы. После того, как советское правительство начало энергично изживать самые отъозные последствия Киренщины и восстанавливать единство державы, большинство из моих бывших сослуживцев готово служить новой России. Вот и отлично, сказал я. А теперь я познакомлю вас, Андрей Николаевич, с вашим новым начальником. Как я уже говорил, пограничная служба теперь будет подчиняться не Министерству финансов, а Народному комиссариату внутренних дел, своего рода министерству, которое занимается у нас безопасностью государства. Так что нас уже ждёт для беседы нарком внутренних дел товарищ Дзержинский. Мы с полковником вышли из моего кабинета и отправились к железному Феликсу. Дзержинский принял полковника Лискова радушно. После моего первого разговора с ним он уже навёл справки об Андрее Николаевиче и получил о нём самые благоприятные отзывы. Присаживайтесь, товарищ Лисков, сказал Дзержинский. Как я полагаю, товарищ Тамбовцев уже ввёл вас в курс наших дел. Да, Феликс Эммундтч, ответил полковник, с любопытством осматривая кабинет советского министра. Обставлен он был бедно. В прежние времена кабинет какого-нибудь чиновника уездного масштаба выглядел намного презентабельнее. "Товарищ Дзержинский, сказал Лисков, я готов прямо сейчас приступить к оборудованию границы со Швецией. Как мне только что заявил товарищ Тамбовцев, для этого мне незамедлительно будет выделена необходимая помощь людьми, материалами и деньгами. Дзержинский кивнул, зябко поёжился и набросил на плечи шинель. В его кабинете было довольно прохладно. Андрей Николаевич, сказал нарком. А как вы относитесь к нашему предложению подчинить пограничников наркомату внутренних дел? Вы ведь во времена Российской империи пограничной страже руководило Министерство финансов. В этом был определён резон, ведь граница это таможня, а таможенные сборы шли в казну государства. Я считаю, Феликс Эдмунд Деч, немного подумав, ответил Лисков, что это правильное решение. И таможня тоже не должна быть вне сферы интересов вашего Какой, говорите, НКВД? И если бы через границу злоумышленники везли только контрабанду, мы задерживали транспорты с оружием, взрывчаткой, антиправительственной литературой, а это уже не сравнительно безобидная контрабанда. И подобными грузами должны заниматься службы, отвечающие за безопасность государства. И ещё Я вспоминаю свою службу в первой бригаде пограничной стражи. Сколько у нас было недоразумений с клок с жандармами, которые подчинялись не Министерству финансов, а Министерству внутренних дел. Из-за этого злоумышленникам часто удавалось избежать правосудия. К тому же, жандармское начальство порой не ладило с нашим пограничным и вместо помощи наравило подставить нам ножку. И если же мы эти службы, которые в вашем Феликс Эдмондовиче ведомстве выполняют функции жандармов, окажутся подотним хозяином, то работать тогда всем будет намного легче. И я рад, что вы так считаете, Андрей Николаевич, улыбнувшись, сказал Дзержинский. Я полагаю, что Александр Васильевич познакомит вас с некоторыми новыми аспектами вашей службы. Тут Феликс и Демунды чрезвычайно посмотрел на меня, из чего я сделал вывод, что настало время объяснить полковнику Лискову, кто мы и откуда. "Товарищ Тамбовцев", сказал Дзержинский. "Я попрошу вас не позднее чем послезавтра доставить вертолётом товарища Лискова в Гессингфорс для того, чтобы он сразу же занялся укреплением границы". А вы, Андрей Николаевич, не теряя времени, на выделенном ваше распоряжение автомобиле еще раз посетите своих бывших сослуживцев и окончательно определите, кто из них сможет в самое ближайшее время вместе с вами первым же рейсом отправиться к новому месту службы и напишите на мое имя докладную записку, в которой укажите перечень всего необходимого вам для обустройства границ. Александр Васильевич дер женски выразительно посмотрел на меня. Помогите товарищу Лескову. Ну и побеседуйте с ним о некоторых событиях последнего времени, которые так неожиданно изменили нашу историю, а также подберите для него советника из ваших коллег, который помог бы Андрею Николаевичу справиться с порученными ему делами. В общем, как говорят на родине наших с вами общих предков, напshut Вперёд